Когда я уже собрался спросить местного автомобильного заправилу, куда мы, собственно говоря, направляемся, так как состоящий исключительно из деревянных старых строений лоджафт меня особо не воодушевлял, он резко крутанул руль машины вправо, и она въехала в глухой двор с грязно-желтыми обшарпанными стенами и высоким каменным забором с трех сторон. Единственной достопримечательностью данного архитектурного чуда были массивные стальные ворота, расположенные сейчас в пяти метрах перед капотом машины. Колесник вышел, достал из куртки длинный ключ с рифленой бородкой, вставил его в замочную скважину и четыре раза повернул против часовой стрелки, затем надавил на ручку, приоткрыл дверь и зашел внутрь. — Мы что, приехали? — спросил я у сидящего сзади мужика, на что тот отрицательно покачал головой. — Это склад. Колесник за доками пошел. Машина здесь рядом, на стоянке. Две минуты ехать. Действительно, спустя каких-то 30 секунд колесник вышел, снова запер дверь. На этот раз я заметил, как шевельнулась его рука в кармане брюк. Вроде бы мелочь, но не для меня. Он только что с пульта включил сигнализацию. Предусмотрительный мужик, без сомнения. Прекрасно знает, что в таком заголустном дворике ни одна собака не услышит, как будут выламывать вместе с металлическим косяком стальную его дверку. Гораздо дешевле поставить сигнализацию с выходом на ментовский пульт и ревуном. способным привести в состояние шока даже видавших виды подвальных котов, привыкших за свою граммичную жизнь ко всевозможным превратностям судьбы. Мы быстро покинули это навивающее нерадужное мысли местечко среди городских трущоб, и скоро выехали на вполне приличную улицу, где, проехав не больше километра, Остановились возле обтянутого стальной сеткой квадрата, размером почти с футбольное поле. Это была платная стоянка. — Вы можете оставаться здесь. Полуобернулся колесник к сидящим сзади. — Мы быстро. Тачку посмотрим и обратно. Но он еще не знал всех тонкостей моего отпуска, поэтому наивно предполагал, что кто-нибудь из двух моих сопровождающих не увяжется за нами следом, но ошибся. Самурай что-то тихо сказал Альберту, получил утвердительный кивок в ответ и вышел из машины. Колесник посмотрел на меня. Весь его вид выражал полную палитру относительно узкоглазого спутника. Он что, по-русски не понимает? Это чурка. Охрана! Без выражения сообщил я. На что колесник только покачал головой и направился в сторону въездных ворот. Мы миновали будку, из которой на нас, неодобрительно расплывшись в почтительный, надо полагать, экперсоне местного автомобильного воротилы, гримассе, неотрывно смотрели четыре мужских глаза и два припущих от сна алкоголя лица. Они даже не удосужились выйти на улицу. Доверие абсолютное. Колесник несколько оторвался от нас самураем и уже остановился возле стоящей рядом с ржавым-прежавым запорожцем белой восьмерки. Я подошел ближе, сразу отметив наличие полиэтиленовой пленки на сиденьях, первый признак нового автомобиля, и попросил хозяина открыть дверцу. А он не заставил просить себя дважды, ловко ткнул миниатюрным ключиком в замок, потянул за ручку и сказал... — Вообще-то я для себя брал, но раз такое дело, — пожал плечами, — уступлю недорого. Владимир Адольфович много хорошего для меня сделал. Я это всегда помню и всегда благодарить буду. Вы от него, а значит, делая что-либо для вас, я делаю и для него. Колесник закончил монолог, протянул мне ключи от машины и демонстративно вздохнул. показывая, с каким камнем на душе он отдает сию технику в руки представителей, дорогого ему человека. Я бегло смотрел салон, остался весьма доволен и попробовал запустить двигатель. Несмотря на слякотную мерзкую погоду, в которую большинство автомобилей или вообще отказываются заводиться, или делают, это весьма неохотно. Мотор восьмерки загудел после первого же поворота ключа и продолжал работать как часы, не показывая ни малейших попыток сбросить обороты и зачахнуть. И здесь со своими пояснениями встрял сам хозяин. Движок 1.7, инжектор по спецзаказу, магнитофон, цифровик, блаупункт, электроподогрев сидений, машина, зверь. Сделал он заключение. Я открыл капот и багажник, бегло смотрел и захлопнул. Как раз то, что мне нужно. Отдал ключи колеснику и сказал. «Я даю тебе свои документы. Через какое время машина будет стоять на транзитных номерах?» «Я же сказал, через час максимум». Он посмотрел на часы. «Со мной поедешь или вас отвезти куда-нибудь, пока я буду оформлять ее на твое имя?» «Куда-нибудь. Например, в хороший ресторан. Есть такие?» Он только усмехнулся. «Хм, «Ладно, давай паспорт. Я сразу отсюда поеду в ГАИ к начальнику, а он...» Колесик кивнул в сторону своей машины, имея в виду напарника. «Отвезет вас в Асторию. Там только иностранцы да и валютчицы обитаются». челухи не бывает. В самый раз. Только с тебя предоплата. Сам понимаешь, адольф Адольфыч Адольфычем, а дела делами. Так-то, брат. Я вынул из кармана пижака доллары, отчитал шесть тысяч и отдал колеснику. Надеюсь, заметано. Будьте в восторе. Он сел в машину и захлопнул за собой дверцу. А я и следом за мной самурай пошли обратно. Я быстро объяснил коллеге местного автомагната ситуацию, но он без лишнего трепа сел за руль и поехал по направлению к центральной части Львова.